Девятая. Машинная жуть. Осенний день встретил товарища Короткова, расплывчато и странно. Боязливо озираясь на лестнице, он взобрался на восьмой этаж, повернул на обум направо и радостно вздрогнул. Нарисованная рука указывала ему на надпись. Комнаты 302-349. Следуя пальцу спасительной руки, он добрался до двери с надписью «302. Бюро претензий». Осторожно заглянув в нее, чтобы не столкнуться с кем не надо, Коротков вошел и очутился перед семью с женщинами за машинками. Поколебавшись немного, он подошел к крайней, смуглой и матовой, поклонился и хотел что-то сказать, но брюнетка вдруг перебила его. Взоры всех женщин устремились на Короткова. — Выйдем в коридор, — резко сказала матовая и судорожно поправила прическу. — Боже мой, опять, опять что-то! — тоскливо мелькнуло в голове Короткова. Тяжело вздохнув, он повиновался. Шесть оставшихся взволнованно зашушукали вслед. Брюнетка вывела Короткова и в полутьме пустого коридора сказала. — Вы ужасны! Из-за вас я не спала всю ночь и решилась. Будь по-вашему, я отдамся вам! Коротков посмотрел на смуглое с огромными глазами лицо, от которого пахло ландышем, издал какой-то гортанный звук и ничего не сказал. Брюнетка закинула голову, страдальчески оскалила зубы, схватила руки короткого, притянула его к себе и зашептала — «Что же ты молчишь, соблазнитель? Ты покорил меня своей храбростью, мой змей! Целуй же меня, целуй скорее, пока нет никого из контрольной комиссии!» Опять странный звук вылетел изо рта Короткова. Он пошатнулся, ощутил на своих губах что-то сладкое и мягкое, и огромные зрачки оказались у самых глаз Короткова. Я отдамся тебе, шепнула у самого рта Короткова. Мне не надо, сипло ответил он. У меня украли документы. Тиксс, вдруг раздалось сзади. Коротков обернулся и увидал люстринового старичка. «Ах!» — вскрикнула брюнетка и, закрыв лицо руками, убежала в дверь. «Хе-хе-хе!» сказал старичок. «Здорово! Хе, -хе, хе Куда не придешь вы, господин Колобков? Ну и хват же вы. Да что там! Целуй, не целуй, не вы целуете командировку!» «Мне старичку дали, мне и ехать, <с> вот что-с!» С этими словами он показал Короткову сухенький маленький шиш. «А заявление я на вас подам!» — злобно продолжал Люстрин. «Да-с! Расстрели трех в главном отделе. Теперь, стал быть, до подотделов добираетесь!» Что их ангелочки теперь плачут, это вам все равно. Горюют они теперь, бедные девочки, да ау, поздно, не воротишь девичьей чести, не воротишь. Старичок вытащил большой носовой платок с оранжевыми букетами, заплакал и засморкался. «Из рук старичка подъемные крохи желаете выдрать, господин Колобков? Что ж...» Старичок затрясся и зарыдал, уронил портфель. «Берите, кушайте!» Пущай без сочувствующий старичок с голоду помирает. Пущай мыл. туда ему и дорога старой собаки. Ну, только попомните, господин Колобков. Голос старичка стал пророчески грозным и налился колоколами. — Не пойдут они вам впрок, денежки сатанинские! Колов в горле они у вас станут. И старичок разлился в бурных рыданиях. Истерика овладела Коротковым. Внезапно и неожиданно для самого себя он дробно затопал ногами к «Чертовой матери!» — тонко закричал он, и его больной голос разнесся по сводам. «Я не Колобков! Отлезь от меня! Не Колобков! Не еду! Не еду!» Он начал рвать на себе воротничок. Старичок мгновенно высох, от ужаса задрожал. «Следующий!» — каркнула дверь. Коротков смолк и кинулся в нее, свернув влево, миновав машинки, и очутился перед рослым изящным блондином в синем костюме. Блондин кивнул Короткову головой и сказал... «Покороче, товарищ, разом в два счета Полтава или Иркутск!» «Документы украли!» — дико озираясь ответил растерзанный Коротков. «И кот появился! Не имеет права! Я никогда в жизни не дрался! Это спички!» «Преследовать не имеет права! Я не посмотрю, что он, кальсонер! У меня украли, да...» «Ну, это вздор!» — ответил Синий. «Обмундирование дадим рубахи и не. Если в Иркутск, тогда же и полушубок подержанный Короче...» Он музыкально звякнул ключом в замке, выдвинул ящик и, заглянув в него, приветливо сказал... «Пожальте, Сергей Николаевич!» И тотчас из ясенего ящика... Выглянула причесанная, светлая, как лен, голова и синие бегающие глаза. За ними изогнулась, как зминая шея, хрустнул крахмальный воротничок, показался пиджак, руки, брюки, и через секунду... Законченный секретарь с списком «Доброе утро!» вылез на красное сукно. Он встряхнулся, как выкупавшийся пес, соскочил, заправил поглубже манжеты, вынул из карманчика патентованное перо и в ту же минуту застрочил. Коротков отшатнулся, протянул руку и жалобно сказал синему «Смотрите, смотрите, он вылез из стола!» — Что же это такое? — Естественно, вылез, — ответил Синий. — Не лежать же ему весь день, пора, время, хронометраж. — Но как, как? — зазвенел Коротков. — Ах ты, Господи! — взволновался Синий. — Не задерживайте, товарищ! — Брюнеткина голова вынурнула из двери и крикнула возбужденно и радостно. — Я уже заслала его документы в Полтаву, и я еду с ним. У меня тетка в Полтаве под сорок третьим градусом широты и пятом долготы. Ну и чудесно, — ответил блондин, — а то мне надоело эта волынка. — Я не хочу! — вскричал Коротков, блуждая взором. — Она будет мне отдаваться! — «А я терпеть этого не могу, не хочу! Верните документы! Священную мою фамилию восстановите!» — Товарищ, это в отделе брачующихся, — запищал секретарь. — Мы ничего не можем сделать. — О, дурашка! — воскликнула брюнетка, выглянув опять. — Соглашайся, соглашайся! — кричала она суфлерским шепотом. Голова ее то скрывалась, то появлялась. «Товарищ — Товарищ! — зарыдал Коротков, размазывая по лицу слезы. Товарищ! «Валяю тебя, дай документы, будь другом, будь! Прошу тебя всеми фибрами души, я уйду в монастырь!» «Товарищ, без истерики, конкретно и абстрактно, изложите письменно и устно, срочно и секретно, Полтава или Иркутск. Не отнимайте время у занятого человека, по коридорам не ходить, не плевать, не курить, разменам денег не затруднять!» «Выйди из себя», — загремел блондин. Рукопожатия отменяются, кукарекнул секретарь. Да здравствуют объятия! страстно шепнула брюнетка и, как дуновение, пронеслась по комнате, обдав ландышем шею Короткова. Сказано, в заповеди тринадцатый! Не входи без доклада к ближнему твоему! прошамкал Люстриновый и пролетел по воздуху, взмахивая полами крылатки. Я и не вхожу, не вхожу а бумажку все-таки подброшу вот так. Хлоп! Подпишешь любую, и на скамье подсудимых! Он выкинул из широкого черного рукава пачку белых листов, и они разлетелись и усеяли столы, как чайки, скалы на берегу.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 пухнуть и вырастать, не переставая ни на минуту бешено подписывать старичковые листки и швырять их секретарю, который ловил их с радостным урчанием. — Чёрт с ним! — загремел блондин. — Чёрт с ним, машинистки! Эй! Он махнул рукой, стена перед глазами Короткова распалась, и тридцать машин на столах, звякнув звоночками, — Заиграли Фокстротта. Колыша бедрами, сладострастно поводя плечами, взбрасывая кремовыми ногами белую пену, по Радам-Але двинулись тридцать женщин, и пошли вокруг столов. Белые змеи бумаги полезли в пасти машин, стали свиваться, раскраиваться, свешиваться, вылезли белые брюки с фиолетовыми лампасами. Предъявитель всего есть действительно предъявитель, а не какая-нибудь шантропа. Надевай — Надевай! — грохнул блондин в тумане. — И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 «Хаду! Хаду!» — запахло эфиром. Потом руки нежно вынесли Короткова в полутемный коридор,